Глава 3. 26 января. Четверг. Елоувинь. К обеду император Ханши приступал в превосходном настроении. Спасение от смерти обычно способствует хорошему расположению духа. Члены императорской семьи Ши в большинстве своем доживали до глубокой старости – И если не настигали их яд, нож убийцы или слишком рьяное желание наследника наконец-то надеть корону, легко перешагивали через столетний юбилей, оставаясь в крепком теле и здравом уме. За наследников Ханши мог не беспокоиться. Сыновей он воспитал достойных, и относились те к отцу со всем почтением, очевидно желая ему долгих лет и здоровья. Один Вейши тревожил его – То ли проявилась во внуке далекая кровь красной прабабки, свойственные ему иногда были вспышки гнева, чёрствость, жестокость и высокомерие, то ли не доглядел император, и женщины семьи слишком избаловали долгожданного мальчика, но нынешний ученик Четерии был совершенно не готов принять правление великим Елоувинем. Черты характера в нем с возрастом не смягчались, а усугублялись, и вотчина жёлтого ученого вполне могла через несколько десятков лет получить в императоры деспота. И явление мастера клинков, о котором в Елоувине издревле ходили легенды, было воспринято правителем как благословение. Сейчас же мудрейший из тигров империи, кротко возблагодарив первопредка, снова расположился за столом, теперь уже в окружении всей семьи, за исключением Вэйши, конечно. И опять ему прислуживал мастер чайных дел йо -ни, и разум слуги был так же чисто безмятежен, как и с утра. Потому что сегодня он хорошо послужил своему господину. Три часа назад старик пришел к кабинету императора, терпеливо дождался, пока тот отпустит министров, и попросил об аудиенции. Ханши, не моргнув и глазом, принял его. Они каждый день четыре часа видели за трапезами – И дело, по всей видимости, было действительно безотлагательным, раз старый слуга не дождался обеда. «Повелитель!» — проговорил он с почтенным поклоном, и голос его от постоянного молчания был слаб и тих. «Прошу выслушать меня!» «Сядь, Йони!» — певуче ответил император, и старик опустился на пол. «Говори!» «Три дня, как одолевает меня беспокойство, мой господин!» и не мог я осознать, в чем его причина, поэтому и в мыслях моих ты ничего не увидел. Но сегодня я понял, что меня тревожит. Знай же, что за те 50 лет, что я делаю для тебя чай, в чайной комнате ничего не менялось. В ней бываю лишь я и мои ученики, и вся тысяча трав лежит на своих местах, и каждую из них я могу узнать на ощупь, и по запаху. Сейчас, перебирая запасы, я понял вдруг, что в запахе комнаты появилась едва заметная новая нота, такая слабая, что я мог бы ее и не заметить. Я прошел вдоль всех сундучков, проверяя травы и чай. Неужели, — думал я, — сюда прокралась сырость или, не дай боги, нашли ход грызуны? Но нет. Ханьши не торопил слугу. Торопливость вообще была ему не свойственна. Необычно пах твой любимый жемчужный чай. Именно его готовит тебе на ужин мой старший ученик. Он достойный мастер, но чтобы заметить то, что заметил я, ему не хватило возраста и опыта. Жемчужный чай этот Делается из 16 трав и чайного листа, что растет только на морских склонах. Есть в этом чае трава Ункун, которая способствует отдыху и хорошему сну. Траву эту собирают, как только она пробьется весной сквозь землю, потому что если подождать месяц, запах ее становится более пряным, а поевшее ее животное умирает от коллапса мозга. Взгляд тонко улыбающегося императора стал острым, как иглы. Мы, мастера чайных дел, знаем все свойства растений, знаем и то, что одно и то же можно сделать и ядом, и лекарством. Неделю достаточно давать напиток созрелой травой ункун человеку, чтобы он умер от инсульта, и никто не понял бы причину. Три дня, мой господин, тебя поили ядом. Ты волен казнить меня за то, что я сразу не понял, что происходит. Но прежде я хочу просить тебя узнать, кто подложил в чайный сбор зрелую траву. Тридцать лет я учу старшего ученика и не верю, что это мог сделать он. Сорок лет мы покупаем травы у мужа моей сестры. И я не верю, что он мог пойти на такое. Вся империя знает, что мой зять – поставщик императорского двора. Какая ему выгода рисковать своим именем и жизнями родных?» Мастер чайных дел замолчал и прикрыл глаза, покорно ожидая, пока император медленно и аккуратно считает его воспоминания. Мы найдем тех, кто это задумал и выполнил, будто бы нисколько не взволновавшись, кивнул Ханши. Сейчас сюда придет Лисан. Повторишь ему то, что рассказал мне Йони. Служба безопасности империи, возглавляемая Лисаном, зашумела, засуетилась, как встревоженной пчелиной улей. За какой-то час было проведено расследование, и при ментальном допросе зятя Йони был обнаружен блок на его памяти. С блоком пришлось повозиться, но в результате выяснилось, что с неделю назад, как раз когда торговец собирал партию для отправки во дворец, к нему пришел гость неелоувинской внешности и принес мешочек травы. О приходе гостя торговец не помнил, как и о том, как его погрузили в странный транс, а трава из мешочка была высыпана в подготовленный к отправке сундучок. Расследование продолжалось. Были опрошены все жители торгового квартала. И оказалось, что гость торговца, выйдя из чайной лавки, заглянул в одну из круглосуточных харчевин, заказал рис с утиной грудкой, занял закрытую комнату для обеда, чтобы его никто не беспокоил. Но официант, вернувшись со снедью, обнаружил пустое помещение. Отследить магическое перемещение не было возможности, но работы оставалось еще много. Проверяли весь императорский дворец, а повелитель Елоу Виня, попивая восстанавливающий чай, думал, как лучше наградить Йони, и что на следующем королевском совете нужно будет сообщить о покушении коллегам. Хотя он, конечно, предпочел бы оставить это в тайне. Бермонт Демьян Бермонт в сопровождении Хиля Свенсона с самого утра отправился на южные границы страны, в долину в Медвежьих горах. Каждую зиму в это время в горных районах проводились учения, и он обязательно присутствовал на завершающем показательном бое, оценивал подготовку войск и уровень выполнения боевых задач, а затем награждал отличившихся. В этот раз после завершения учений планировалось большое совещание с линдморами – Его Величество собирался распорядиться о подводе войск со всего Бермонта к горам и постройке укрепрайонов. Шаману Тайкаха Демьян верил. Что такое чудовище из Нижнего мира, знал и понимал, насколько может быть опасен их массовый прорыв. Его Величество с Лендморами и генералами-берманами расположились в палаточном командном пункте на скальной площадке, удачно выступающей из пологого заснеженного склона метрах в 100 над долиной. С нее открывался превосходный вид на разворачивающееся внизу учебное сражение. Солдаты, одетые в белые костюмы с опознавательными знаками, обороняли условный городок от двигающихся со стороны гор противников, и бой уже подходил к концу – Защитники выдержали указанное время, необходимое для подхода подкрепления. Нападающие захватили несколько опорных точек, но вглубь городка продвинуться не сумели. То тут, то там, за спиной Его Величества, слышалось глухое рычание, когда отряд одного из лендморов выбывал из игры. Участвовала в учениях и Королевская гвардия. Первый гулкий взрыв за спинами заставил гостей командного пункта обернуться – И тут же вслед за ним загрохотали еще взрывы. В полутора километрах над площадкой в плотном слежавшемся Насте вздымались снежные столбы. Шесть, восемь. Эхо еще гуляло по долине, отражаясь от склонов, когда сияющий на низком солнце снег вдруг дрогнул, пошел горизонтальными сыпучими трещинами и медленно, словно неохотно, с утробным гулом двинулся вниз. Долина замерла. Лавина, ускоряясь и поднимая гигантское облако снежной взвеси, неслась вниз, и спастись собравшиеся на скальной площадке наблюдатели не успевали. Внизу звучали резкие, искаженные усилителями приказы солдатам отступать, укрываться в домах. Придворный маг, присутствующий тут же, отчаянно пытался открыть зеркало, но не получалось. «Ваше Величество! На снегоход!» — рявкнул Свенсен. Нужно было попытаться выиграть время и жизнь короля. Хотя от лавины и на снегоходе не уйти. Король, не слушая его, рванул к краю площадки, приложил руки к камню, прислушался. Драконий пик, который недавно не вышло расколоть даже при участии всех правителей, в отличие от этой горы, был монолитом. Здесь же давно потухший пологий вулкан, и склоны состоят из базальтовых пород, пронизанных трещинами. Лавина клубилась и ревела уже чуть ли не перед самым носом короля. И он, прошептав короткую молитву божественному покровителю, ударил в край площадки ладонями, вложив в удар всю силу, какую мог. Земля дрогнула, зазмеились вдоль площадки глубокие трещины, взметнулись вверх острые скалы. Но лавина была такой мощной, что перехлестнулась через препятствия, пусть потеряв в силе, и ударила по стоящим на площадке берманом. Все успели обернуться, включая короля, и их смело и поволокло вниз по склону, пока лавина не затихла острым языком в долине. Демьян пришел в себя с забитой снегом пастью, вверх лапами. Снег был рыхлый, тонкий, его величество забарахтался, выбираясь, недовольно рыкнул, оглядываясь и отряхивая лапы то тут, то там выкапывались также раздражённо ворча, снесенные с наблюдательного пункта Линдморы. Снежный туман оседал, к ним со стороны долины ехали снегоходы со спасателями. Демьян обернулся в человека, оставшись нагишом. Но холод его сейчас беспокоил меньше всего. «Все живы!» – рявкнул он, осматриваясь. «Живы, Ваше Величество!» – довольно бодро ответил кто-то из ближайших баронов. Бермонт поискал взглядом Свенсона, тот мрачно шагал к нему, одна рука висела плетью. «Бросился меня закрывать, вместо того, чтобы сгруппироваться», — раздраженно проговорил Демьян. «Не хватило одного убитого лавиной короля», — сухо ответил Свенсон. «Я счастлив, что вы целы, ваше величество». «Это неплохо», — согласился Бермонт, рассматривая осыпавшийся склон. Перед учениями его, конечно, обстреливали пушками, и весь опасный рыхлый снег успел сойти, но взрывчатка, судя по всему, была заложена в плотном Насте, который и сто лет мог пролежать. «Хиль, отправь наверх группу к поопытней. Пусть посмотрят, какая была взрывчатка, и возьмут след. Просто так сюда переместиться никто не мог, даже с ориентирами. Все равно часть пути пришлось бы идти пешком или на снегоходах». Скорее всего, следы уничтожены лавиной. Пусть нас сами землю роют, но найдут хоть волосок, хоть плевок. И опросите жителей. Взрывы произвели дистанционно. Значит, внизу, в долине, скрывается преступник. И он все-таки обратил внимание на переломанную руку Свенсена. «Посети, Виталиста». «Сделаю, Ваше Величество». Подполковник поклонился, чуть поморщился от боли и направился отдавать указания. К попавшим под лавину подъехали на снегоходах, привезли одежду, и пострадавшие двинулись к мобильному телепорту, расположенному вне зоны горных стихийных искажений, чтобы вернуться в замок Бермонт. Все прекрасно знали, что совещание король отменит только в чрезвычайном случае. Попадание под лавину для его величества к таким случаям точно не относилось. Инляндия Луциус Энландер давно жил так, будто каждый день у него последний, а уж нехорошим предчувствием по утрам его тем более было не удивить. И сегодня он не удивился, хотя затылок сдавливало холодом. И интуиция всегда загодя предупреждала о проблемах и опасностях. Жаль, что заодно не сообщала, откуда эти проблемы ждать. Но Энландеру было хорошо. Брачный браслет на руке Шарлотты Дармоншир – Немного притушил чувство вины, терзающее его величество долгие годы, а обряд в семейной часовне и вовсе ввел в невозможное состояние счастья и покоя. За завтраком в Форштадте короля Инляндии ждала еще одна радость. За столом, помимо Лоуренса, присутствовали и старший сын с супругой. Оказалось, что кровь Василины действовала куда быстрее, чем можно было даже мечтать, и аура Ленарда сейчас сияла так ярко, что было понятно, его созревание займет не месяцы, а скорее какие-то дни. У наследника даже взгляд изменился, будто он замечал изменения в себе и прислушивался к ним. Луциус посмотрел на младшего сына и едва сдержался, чтобы не поморщиться. Диана, жена Лоуренса, Не вышла к завтраку, сказавшись больной, и сообщила, что на церемонию памяти Магдалены тоже не поедет. Вот еще одна проблема. И проблема, созданная Люком. Чтобы понять это, Луциусу не нужно было взламывать сознание милейшей невестки. Хватило нескольких уточняющих вопросов. Вчера тихая Диана, всегда казавшаяся ему немного не от мира сего, с полными отчаянной решимости глазами, попросила о приватном разговоре и после потребовала обеспечить ей всю полноту власти в Форштате, Иначе она подаст на развод и обнародует все скандальные выходки мужа. Характера в Диане не было никакого, и то, что она все-таки решилась на подобный ультиматум, заставило его величество задуматься. Естественно, никаких обещаний он давать не стал, разбив требования княгини в пух и прах, напугав, насколько требовалось, и отправив ее обратно в покой. Не ей бодаться с потомком Инля, И хотя шантаж звучал смешно, и были тысячи способов заставить невестку замолчать, но Луциус все же решил обратить на Форштадт особое внимание. Вероятно, ситуация действительно серьезная, и нужно в ней разобраться. Перед церемонией он еще успел поработать в своем кабинете, периодически спохватываясь, что застывает и с улыбкой смотрит в пустоту. Звонок Люка, прозвучавший около часа дня, и вовсе поднял настроение Его Величества до состояния глубочайшего удовлетворения. Теперь у него есть и основной вариант наследования, и запасной, чего еще желать тому, кто считал, что его род прервется вообще. Луциус Энландер Выкурил напоследок сладкую сигарету, удержавшись от звонка Шарлотте. Увидится вечером, успеет еще и поговорить, и прикоснуться. А сейчас не время. Встретил перешедшего в Глорентийский дворец Гюнтера с семьей и на церемонию отправился совершенно счастливым. Холм королей, место захоронения инландеров, поднимался посреди низинного туманного Лаунвайта. Когда-то это был просто холм с плоской верхушкой, а сейчас на нем возвышался роскошный белый купол королевской усыпальницы. Туман не достигал вершины холма, и это место почти всегда было освещено солнцем. Но сегодня над усыпальницей висели плотные тучи. Шел дождь, и Луциус нахмурился, пригляделся. В туманных струях кружили десятки странных огромных теней, похожих на черных птиц с длинными шеями. Он моргнул, Затылок сдавило сильнее, и тени исчезли. Показалось? Могила Магдалена-Инландер, урожденной Блакори, располагалась внутри, у стены огромного шестиугольного комплекса. Большой купол опирался на изящные колонны, множество высоких окон было украшено витражами, а белые ступени широкого крыльца с обеих сторон охраняли каменные полозы. Ходили слухи, что здесь, в центре, под мраморными плитами пола, находится и могила первопредка династии Белых Королей, божественного Инлия. Но это было неправдой. Тело основателя страны было захоронено на продуваемой всеми ветрами высокой скале над морем, и только члены семьи знали, где она находится.